Знаменитый, уютный и роскошный одновременно подмосковный поселок Николина гора погрузился в уныние. Они приехали на дачу, не сговариваясь. Просто была пятница, и дел в городе как-то не получилось. На ближайшие два дня их не было, ни отложенных встреч... Ни протокольных мероприятий, ни косметических салонов и тренажерных залов, ни даже заметных премьер или просто непросмотренных своевременно спектаклей. Их было четверо, две пары, совершенно непохожих похожих одновременно очень одинаковых людей. Настало время поговорить о них. Хозяин дачи, известный дирижер, Недавно возглавивший всемирно знаменитый московский театр Герман Сазонов в свои сорок был изумительно, почти демонически, как писали экзальтированные столичные журналистки, красив. Он действительно как-то почти незаметно из склокоченного очкастого вундеркинда, позже худого, долговязого молодого дарования с порывистыми движениями и упрямым вздергиванием подбородка превратился в высокого, сухопарого мужчину с копной красивых черных с проседью волос, с властными манерами римского патриция и патрицианским же орлиным носом. Когда громоздкую оправу сменили контактные линзы, восхищенные аудитории открылись пронзительно синие глаза, которые не было теперь нужды подслеповато щурить, а стремительный взмах тонких рук с узкими ладонями и длинными аристократическими пальцами сводил поклонниц Сазонова с ума. Как и чудное превращение из гадкого утенка, его карьера складывалась не стремительно, но ровно и успешно. Он побеждал на конкурсах, дирижировал разными оркестрами, много ездил. Он был упрям и и беспощаден, как, очевидно, все дирижеры мира. Иначе бы все оркестры мира просто нещадно фальшивили, а то и вовсе не смогли бы играть. Но воспитанный хороший, в хорошей, интеллигентной семье, он никогда не унижал людей и никогда не обижал их понапрасну. У него была очень хорошая репутация, настолько хорошая, что когда после очередного громкого скандала с мерзкими разоблачениями, газетной перепалкой и криками об окончательном крушении российской культуры один из самых популярных музыкальных театров страны остался без художественного руководителя, позвали его. Потому что он оказался не только очень талантливым, но и неправдоподобно для нашего времени порядочным, каким анахронизмом не звучит это слово «человеком» — именно «порядочным». Конечно, сторонники других кандидатов, и свита оставленного мэра, и просто интересующиеся темой и те, кому это положено по должности, сразу же бросились искать на него компромат и делали это весьма усердно но не нашли ничего». Оказалось, что Герман Сазонов не загубил ни одного талантливого соперника, не обманул ни одной женщины, хотя знавал их немало, не оставил ни одного ребенка, честно декларировал все свои огромные, надо сказать, гонорары, не афишируя того, занимался благотворительностью. Этцитара, эцитара его назначили. Он удивительно быстро успокоил бушевавший театр и уже прогремел двумя новыми постановками, при этом не отменив ни один из зарубежных контрактов. Завершая портрет, надо сказать, что женился он довольно поздно, еще не будучи знаменитым, но стал вполне известным и, судя по всему, в браке был счастлив. Марии Корниловой было 39 лет, Об этом знали многие, потому что она никогда этого не скрывала. Напротив, при каждом уместном случае говорила об этом, прямо глядя в глаза собеседнику. Едва заметно усмехаясь, в этом был свой шик. Никто не разглядел бы в ней сорокалетнюю женщину. Хрупкая брюнетка, серка с синими, как у мужа, глазами. Она порой казалась двадцатилетней, порой тянула на тридцать, но и только... Они были чем-то похожи с мужем, и незнакомые люди иногда принимали ее за его младшую сестру.